Я невольно подумал тут о его матери, брате, сестре, отце, возлюбленной. Со мной прежде такого никогда не случалось, и это я приписываю моим преклонным годам, учти мне уже за тридцать. Стало жаль его. Казалось, разбил я прекрасное произведение великого Фидия. Готов был рыдать, если б не приказ нашего сотника, который подгонял меня бранными словами карфагенских портовых грузчиков. Впрочем, и в Аргасе наши тоже морячки за бранным словом далеко не лезут. Я еще раз поглядел в помутневшие глаза римского Аполлона. Его шлем и доспехи оставил сотнику, они не нужны были мне. Я бы все равно не воспользовался ими. Еще раз повторяю, во мне заговорили мои немалые годы. Не знаю, сколько битв еще впереди, но после этого я изменился, что-то перегорело во мне. Римляне под нашим натиском отступали, но куда, не в реку же падать? Вот тут и полностью обнажилась ошибка Сципиона, попавшего в ловушку. Говорят... В римском сенате поднялся настоящий переполох, как в гончарном ряду, куда вдруг забрался Забияка-пьяница и стал колотить горшки. Враги Сципиона, а в Риме каждый второй враг третьему, подняли голос и потребовали отозвать его. Родственники и свойственники заспешили ему на помощь, Они сетовали на то, что Сципион охаивают, вместо того, чтобы помочь ему войскам. Но я немного забежал вперед. Так вот, прижатые к Тицину римляне бились отчаянно. Мы напирали, видя близкую победу. Сципион, говорят, приказал навести мосты и отступать за Тицин, спасать все, что можно спасти. Ганнибал приказал во что бы то ни стало пленить Сципиона. С этой целью Махарбал вклинился в гущу римлян и начал пробиваться к палатке их предводителя. Сечь разгорелась, конные спешили с обеих сторон, и начала спешая битва. Нам, пращникам, делать было нечего с этими нашими камнями, и мы взялись за клинки. Меня царапнул некий римлянин, правда, царапнул, падая, легко задел меня и рана оказалась пустяковой, — Наверное, тебе интересно узнать, что ранил меня безголовый. Голова его, отсеченная мгновение тому назад, валялась в двух шагах от него, и глаза его не успели померкнуть. Мне приходилось сражаться за собственную жизнь, я не мог позволить себе наблюдать за ужасом, который бушевал вокруг. Я убежал вперед, влекомый живой уловиной, и сам я влек эту лавину, и был частицей ее. В разгар боя приметил я моего друга, пращника по имени Ганогет. Вид у него был очень свирепый, он размахивал сицилийским кинжалом и косил врага своей длинной ручищей. Насколько я мог уразуметь, ему не терпелось пограбить Рим и сразу же разбогатеть. А его товарища по имени Бармакар я так и не увидел в бою. Мне кажется... Он скрывался где-то за нашими спинами. Вскоре я уже шагал по щиколтугу в крови. Она была теплая и липучая, молодая, быстро густеющая кровь. Мне и в голову не пришло, что она могла быть и моей кровью. Я не первый раз в кровавой переделке, но с римлянами сражаться не приходилось. Они очень стойкие и точно выполняют приказы, как спартанцы леонид Воины яростно сопели, сморкались кровью, и каждый старался подороже продать свою жизнь. Но точнее сказать, во что бы то ни стало выжить, победить. А может быть, это я сейчас так соображаю. Во время боя я ни о чем подобном не думал. Увертывался, наступал, замахивался, отбивался, делал выпад правой ногой, отступал на шаг, чтобы точнее прыгнуть вперед. Бой закончился к полудню. Солнце стояло высоко, оно изрядно пригревало землю. Об этом можно было судить по ядовитым парам, которые поднимались от травянистой почвы, политой потоками крови. Неожиданно для себя я оказался на высоком берегу Тицина и легко бы мог свалиться в воду. Я продолжал размахивать кинжалом, сам не знал, что делаю.